Глава 4. Наше Я и Наша Вселенная Я хотел бы еще раз формулировать наш главный тезис. Неопределенность, неоднозначность и относительность появились в современной науке по той же причине, по какой они появились в современной логике, современном искусстве, современной литературе, современной философии, и даже современной теологии. В нашем столетии человеческая нервная система открыла и свой творческий потенциал, и свои собственные ограничения. В логике, например, мы признаем теперь существование не только бессмысленных высказываний, но и странных петель, утверждений, которые содержат скрытые противоречия самим себе. И те, и другие могут заполнить любую логическую систему. Как вирус, вторгшийся в компьютер. Причем эти логические микробы часто остаются незамеченными на протяжении целых столетий. Люди веками убивали друг друга в жестоких войнах и революциях и продолжают это делать. И все это во имя идеологий и религий, которые, если представить их суть в виде утверждений, не истинны и не ложны для современной науки. Это бессмысленные утверждения которые могут казаться осмысленными лишь лингвистически неграмотному человеку. Например, значительная часть данной книги посвящена тому, чтобы показать вам, любое утверждение, которое содержит в себе невинное слово «есть», является. Содержит в себе также и некий скрытый изъян. Это, конечно, будет шоком или безумной ересью для тех американцев, которые сейчас устраивают бурные демонстрации, или акты гражданского неповиновения по поводу важнейшего для них вопроса. Является ли зародыш, или может быть оплодотворенный яйцеклетка человеком, или не является. А тем временем Пикассо и его преемники уже показали нам, что, скажем, скульптура может воздействовать на нас очень глубоко, даже если в ней нет и намека на фотографическую точность в нашем понимании. Одна из классических работ Пикассо, например, очень сильно на меня воздействует. Хотя я в ней вижу то голову быка, то седло и руль велосипеда. У джойсом Джойса это роман-мутант, в котором описывается самый обычный день. Но не как объективная реальность в аристотелевском смысле, а как лабиринт, в котором почти сотня рассказчиков или рассказывающих голосов излагает различные версии происходящего. Это, как мы говорим, различные туннели реальности. Современная философия и современная теология пришли к таким созвучным заключениям, как нет никаких фактов, есть лишь интерпретации. Ницше. Или нет никакого Бога, а Мария его мать. Сантаяна. Или даже Бог есть символ Бога. Тильх. это. Результаты нашего нового осознания наших «я» как соавторов наших же собственных вселенных. Как говорит доктор Роджер Джонс в своей книге «Физика как метафора» «Что бы мы ни описывали, человеческий ум не может отделиться от этого. На что бы мы ни взглянули, мы прежде всего должны увидеть наш собственный ментальный архив. Структуру программного обеспечения, которую использует наш мозг, для обработки и классификации впечатлений. Под программным обеспечением я подразумеваю и наш язык, и наши лингвистические привычки, и наше общее родовое или культурное мировоззрение, то есть наши правила игры, или бессознательные предубеждения, или туннели реальности, которые состоят из лингвистических конструкций и других символов. В повседневной жизни Программным обеспечением для большинства слушателей этой аудиокниги будут индоевропейские языковые категории и индоевропейская грамматика. В передовой науке программное обеспечение включает в себя и то и другое, плюс математические структуры и категории. Но и проблемы кухонной раковины и проблемы ядерного реактора мы видим через символическую или семантическую решетку. Ведь математика, как и язык, функционирует как код, который накладывает свою собственную структуру на данные, которые он описывает. Художник мыслит, когда пишет картину, формой и цветом. Музыкант – звуковыми последовательностями и так далее. Но в основном в мыслительной деятельности человек задействует слова. Даже такие узкие специалисты, как математик, художник, музыкант и тому подобное, при мышлении используют слова. Независимо от того, что мы знаем, или думаем, что знаем о наших «я» и наших вселенных, мы не можем сообщить друг другу ни о внутренних, ни о внешних сферах, не используя язык или символы, то есть мозговое программное обеспечение. Чтобы понять эту аудиокнигу, слушатель должен снова и снова напоминать себе о том, что даже при мышлении и даже в особых областях вроде математики или изобразительного искусства мы используем те или иные виды символов для разговора с самим собой или для визуализации. Единственная вещь или процесс, которая в точности равняется Вселенной, это сама Вселенная. Любое описание или модель или теория или произведение искусства или карта или туннель реальности, или фразеология и так далее, всегда меньше, чем Вселенная, а значит вмещает в себя меньше, чем Вселенную. Что же остается в нашем сенсорном континууме, когда мы не говорим и не думаем? Это нечто несимволическое, невербальное, математическое, Словом, невыразимое, как говорят мистики. Этот невербальный режим представления можно поэтически назвать хаосом, как это делал Ницше, или пустотой, как это делал Будда. Но и хаос, и пустота – это всего лишь слова, а за ними опыт упрямо остается невербальным. По этому поводу вспомним высказывание Витгенштейна из его «Трактатус Логику философикус» «О чем нельзя говорить, о том следует хранить молчание». Мастера дзен в таких случаях просто указывали или размахивали своим посохом. Когда мы покидаем область невербального, когда мы снова говорим и думаем, нам поневоле приходится создавать символические карты или модели, которые по определению не могут во всех отношениях равняться тем пространственно-временным событиям, которые они представляют. Это кажется настолько очевидным, что мы никогда не задумываемся об этом и поэтому забываем. Но ведь в самом деле меню не имеет вкуса пищи. Карта Нью-Йорка не имеет запаха Нью-Йорка, и слава Богу. А живописное изображение корабля в штормовом море не содержит в себе капитана и экипажа, которым приходится иметь дело с реальными судами в реальных штормах. Любая карта или модель при ближайшем рассмотрении всегда демонстрирует ментальность ее создателя и, в не меньшей степени, ментальность общества, в котором живет создатель, и его лингвистические системы. Иначе говоря, семантическую среду. Опытный моряк сразу же обнаружит разницу между кораблем, который изобразил художник, бывавший в море, и кораблем, который рисовал человек, только читавший о мореплавании. Многие романы и пьесы, написанные в 1930-е годы, и тогда считавшиеся грубо реалистическими, сейчас кажутся несколько наивными и надуманными, поскольку мы уже 60 лет не живем в той семантической среде. Улис Джойса избежал этой судьбы благодаря тому, что вообще не имел единой точки зрения. Техника множественных рассказчиков обеспечивает множественность перспектив. В этом смысле Джойс близок к посткопенгагенским физикам, которые придерживаются так называемого модельного агностицизма. То есть ни одну модель не считают равной всей Вселенной. Представьте себе карту, которая пытается отобразить даже не Вселенную, а нечто более скромное по масштабам, скажем Дублин. Очевидно, такая карта по объему должна быть такой же, как сам Дублин. В ней должен быть, по крайней мере, триллион подвижных элементов. Полтора миллиона людей, столько же крыс, несколько миллионов мышей, миллиарды насекомых, сотни миллиардов микробов и так далее. Чтобы рассказать о Дублине всем, эта карта должна дать возможность своим движущимся элементам находиться в движении хотя бы две тысячи лет, поскольку примерно столько времени этот город который не всегда назывался Дублином, стоит на реке Анна-Лиффи. Но такая карта все равно не рассказала бы нам о Дублине всем, даже на сегодняшний день, то есть не учитывая будущего, если бы в ней каким-то образом не отображались мысли и чувства людей и других обитателей этого места. Но даже и в этом случае карта оказалась бы малополезной для геолога, который хочет знать химию и эволюцию горных пород и почв, на которых стоит Дублин. И заметьте, мы говорим пока только о внешнем мире. А вы можете хоть представить себе карту, которая рассказывала бы все о вас. Упражнение. Упражнение первое. Пусть сексуальные партнеры – муж и жена или двое влюбленных воссоздадут свою последнюю ссору. Если никто не захочет признать, что они ссорятся, пусть выбранная пара воссоздаст свой последний спор. Упражнение второе. Теперь пусть эта пара продолжает ссориться, спорить, поменявшись ролями. Каждый партнер должен сыграть роль другого. Попробуйте применить метод Станиславского. Каждый актер должен пытаться прочувствовать точку зрения того, кого он играет. Упражнение третье. Найдите в вашей группе двух человек с разными взглядами на какой-нибудь злободневный вопрос. Например, запрещение абортов, свободное владение оружием, легализацию наркотиков и тому подобное. Пусть каждый из них попытается по методу Станиславского понять точку зрения другого. Как можно искреннее. Упражнение четвертое. Найдите следующие 13 предметов. Игрушечную пожарную машину. Куклу Барби. Репродукцию картины Пикассо. Кирпич. Отвертку. Молоток. Куриное перо. Пробку. Резиновый мячик. Кусок твердого дерева. Портативный стереомагнитофон. Порнографический роман. Философский трактат епископа Джорджа Беркли. Разложите все эти предметы на полу и рассядьтесь вокруг них. Прежде всего, разделите их на две группы – красные и некрасные. Подсчитайте, сколько у вас окажется спорных случаев. Например, книга с красно-белой обложкой. К какой категории ее отнести? Теперь разделите предметы на другие две группы. Полезные предметы и игрушки. Сколько у вас получилось спорных случаев? Относится ли искусство к игрушкам? А порнография? Каждую неделю придумывайте еще один пример дуализма и делите 13 предметов на две кучки по новому критерию. Обратите внимание, что в одной дуалистической системе две вещи попадают в разные группы, а в другой те же две вещи оказываются в одной группе. Например, пробка и твердое дерево попадут в одну группу, если делить вещи на деревянные и недеревянные, но в разные группы, если делить вещи на плавающие на поверхности и не плавающие на поверхности. Обратите внимание, как будет выглядеть аристотелевский аргумент «Это либо ам, либо не ам» после того, как вы найдете несколько предметов, которые оказываются на одной стороне при одном дуализме, и по разные стороны при другом. Вот несколько дуализмов в качестве подсказки. Предметы для образования и предметы для развлечения. Научные и ненаучные предметы. Хорошие и плохие. Органические и неорганические предметы. Постарайтесь придумать побольше странных и изощренных дуализмов. А сейчас стоит отметить один очевидный факт. Вы извлечете для себя гораздо больше уроков, если будете выполнять эти упражнения в группе, а не просто слушать о них.